Глава 1. Мирград. Терем Сытослава. День возвращения из Бобруйской слободы. Что у тебя под глазами, батька? Шислевая власта, первая вскорабкавшись ратибору на шею, прикладывала все возможные усилия, дабы не позволить Бориславу сместить её с насеженного места. Борьба за уютное сидалище развернулась нешуточная. Юный Тавтыгин, слегка задремавший и потом упустивший возвращение отца, Упрямо сжал зубы, даже в мыслях не думая уступать проказнице сестре, и в очередной раз принялся карабкаться ввысь по могучему торсу рыжего великана, который с легкой улыбкой наблюдал сверху за смешными потугами своих ненаглядных чад. Хороший вопрос, между прочим. Марфа, только что крепко-накрепко обнимавшая любимого, отпрянула от мужа и принялась внимательно его разглядывать. Что за синева? И с носом что? А с лапой? Да я это... С коня плюхнулся мордахой, да прямо об камушек окаянный, — смущенно пробормотал Ратибур, расчесывая безбожно зудевшие царапины на левом плече, оставленные ему на память темным волхвом. Проходить они и не думали, наоборот, казалось, что покраснение и зуд вокруг них все усиливаются. «Бывает же!» И сколько раз подряд грохнулся. Марфа гневно уперла руки в боки. «Я сейчас не поняла, ты чего, врать мне удумал?» Да что ты такое говоришь, милая? После бочки медовухи чтой был, пьянствовал там поди, может, ещё и на девчин местных заглядывался. Дорогая моя, кожисти немножко зарумянилась в этой духоте. Может, тебе охладиться сходить? Вон у князя есть прудик мелкий, гуж там окилебётка распрекрасная горделиво рассекать водную гладь. Я бы тебе сказала, раскрасавец кудрявый, на что ты походить будешь, дрейфуя по волнам малым? образовавшимся в заводи от твоих же ветров. Да боюсь расстроите, ибо это даже и не тюлень. Это вообще сильно напоминает то, что не тонет даже в бурю суровую. Благодарю за добрые словеса, малышка. Ратибор угрюмо стащил с плеч недовольно упирающуюся в ласту и нежно положил их вместе с Буриславом на кровать. Рикалика это меня ещё не называла. Пойду я, пожалуй, тогда. Чую в этой кануре не всем не рады. Подожди. Марфа поняла, что перегнула палку, и бросилась к собравшемуся уходить Ратибору, крепко его обняв. Прости, медвежонок, все тебе радость здесь, все, и не обращай внимания на меня. На нежной почве несло колесницу всякую, порой я сама не понимаю, зачем и для чего. Медвежонок ничего на это не ответил, а лишь приобнял свою красавецу жену, дабы их отпросков, что непреминули по новой пойти на штурм могучего дуба. Так и замерли они молча, наслаждаясь теплом друг друга. Родная кровинушка согревает почище пламени яркого. Всё было понятно без слов. Семья снова в сборе. Это ли не прекрасно? Святослав, вскоре после отбытия в очередной поход в Спульчового витязя, забрал близких молодого богатыря в свой терем, решив и не без основания, что уж где где, а в княжеских хоромах родные рыжебородого Вулкана точно будут в безопасности. Двух просторных гостевых комнат, выделенных марш из детишками, С лихвой хватило всем троим. И вот Ратибор стоял теперь, обнявшись с ними, и думал, что надо бы все же помягче с князем как-то глаголить. Явно ведь старый друг зла ни ему, ни его дорогим домочадцам не желает. Добролюба тебе требуется посетить. Марфа, между тем, отпрянула от мужа и беспокойно стала рассматривать краснеющие царапины на его плече. «Это необычная рана. Чего-то с ней не так. Как бы хворь какую не занес. Да все будет нормально». Ратибор беззаботно хмыкнул. «Но мне такое заживало, ух! А это так, царапки несчастные. Скажи лучше, раз там мир не заглядывал. Ты помнишь, что Бурислава скоро в малую дружину отдаем? И так припозднились. Я в его возрасте вовсю уже с топором за дружками бегал». «Хорошо, хоть не за подружками». Марфа бросила грустный взор на завизжавшего от радости Бурислава, не применувшего показать язык насупившейся сестре, страшно недовольной, что брата отправляют на обучение и делу ратному, да без неё. И за ними тоже сигал, правда, осоглоблий. Улыбнулся себе в бороду Ратибор. Ну так чего? Заходил старик, Олег нет. Мы с ним условились, что заглянет, посмотрит одним глазком на будущего витязя. Забрать он нашего Цынюшку должен сразу же на обучение, как только немного всё уляжется, и вы сможете спокойно снова в доме нашем жить. Из-за этой сетуевенки пакостной, с разными головотяпами, что за моим черепком хаживают регулярно, и подвисла усё в воздухе, акидохлая лягуха в трясине гиблой. Да заходил наставник. Марфа через силу улыбнулась. Одобрительно поглядел на Бурислава и сказал, что однажды уже обучал точно такого же рыжего топтыги на науке воинской. Лет двадцать назад. Лучшим у меня был. Поглаживая седую бороду, буркнул Растамир напоследок. Да вышел. «Я тоже хочу воином стать!» — обиженно прокричала в ласта, спорой ловко вскарабкавшись по новой на плечи отцу и тут же принявшись колотить его по взъерошенной шевелюре малюсенькими кулачками. «Хочу в княжью дружину. Я там всем мальчишкам хвосты поотрубаю и в рот запихаю. За место полдника будут жевать». «В этом, моя боевая лисичка, я не сомневаюсь». Рыжебородый Витязь громогласно расхохотался. «Мамку упрашивай, доча. Я-то не против». Растомир, правда, заортачится наверняка, мол, не дело это женское, но мы уж его как-нибудь доболтаем. Да и ещё чего, воскликнула Марфа раздражённо, опять уперев руки в боки. И не мечтайте, не пущу. Дорогая моя, что плохого в том? Коля наша девочка сможет за себя постоять. Жизнь штука сложная да опасная. Плохого ничего в этом нет, да только навыки необходимые самообороны можно ей дома разучить. Коль один непутевый рыжий баловень сподобился бы почаще до избушки нашей доходить. И для этого нет надобности вступать в дружины всякие, хоть малые, хоть средние. Ма, в ласт-то недовольно завизжала, причем почему-то прям на ухо отцу, после чего принялась силой дергать его ушные раковины туда-сюда. Я Валькирия. Марфуш. Могучий гигант прищурился одним глазом, как от щекотки. Меня сейчас по кирпичику разберут. Я сказала «нет». Русоволосая красавица упорно стояла на своем, проигнорировав свою ненаглядную валькирию. «Мало мне было одного рыжекудрового медведя, которого дома лишь на праздник лицезреть можно. Да и то не на каждый. Так ты уговорил меня еще на сына, чтоб пошел твоей стезей. Ладно, согласна, мужское это дело — головы ворогом сворачивать. Но дочку я вам не отдам. Может, пуща и сама решает?» Молодой Исполин уже серьезно взглянул на разгреванную жену. — Мне сложно ее винить за желание стать воином, коли ручки к мечу сами тянутся. — А ты ей потакай побольше. Вместо бузда браслетов все так же ножи метательные, да кисаки разные дари. Марфа отступать и не думала. — Уже и складывать некуда это барахло, целая корзина забита доверху. В этот момент в дверь робко постучали, прервав разгорающуюся ссору. — Ну? Грамоподобный рык Ратибора прогремел, казалось, на полкрыла княжьего дерева. Здравия, морфуш. Не помешал? Бур власта, прямо богатырь да богатырка, совсем воители уже. Хоть завтра всечу. В комнату неуверенно протиснулась русая головушка Еромира, оглядывая восоединившуюся семью старого приятеля. Детишки Роттибура довольно засопели на столь лесную похвалу от славного витязя. Простите, покорно прошу, отвлекаю, но придётся мне почистить вашего батеньку на время. Прервал раздавшийся было возмущённый ропот голосов воевода. Рад. Еромир прищурись, бросил вопрошающий взор на могучего друга. Княже Купцов спроводил, освободился и желает тебя видеть. Пошли, Ась. Сам знаешь, нам есть что обсудить. Пошли, погутарим. Ратибор по новой любя скинул на кровать обоек своих медвежат, возмущённо на это насупившись. Чмокнул на хохлевшуюся Марфу в щёчку и со словами: "И ещё поговорим, скоро вернусь". Живо вышел из опочевальнию вместе с товарищем. Только воротился и опять ушлепал. Русоволосая красавица аж рашено посмотрела им вслед и досадливо всплеснула руками. «Думается мне...» — тяжело взглянула она на своих деток. «Не медведь косолапый ваш батька, совсем нет, а самый настоящий рыжий козел. Мааа!» Власта попыталась сделать жалостливое личико и даже выдавила на румяные щечки несколько крупных слезинок. «Я хочу в дружину!» Нет. Марфа рявкнула так, что в комнате мигом настала мёртвая тишина. Только через бездыханные мои телеса, если перешагнёте вдвоём. Золотишка-то забрали? вопросительно гыркнул Ратибор, следуя за старым другом извилистыми коридорами родового гнезда Вястослава. В седлу куль приторочен. Всё нормально, кивнул Яромир. Всё о княжее на столешнице пересыпал из горца, что ли. Ибо так вести в дороге удобнее. Ну да. Сундучешка уж больно громоздкий. Ясно. Намекни, что льер, кто тот неразумный соблязлый, ну, который за касном у уряху повторил. Сейчас до князя до пелёхаем дружище. Он тебе всё и поведает. Свят вызнал, ему и слово молвить. В этот момент неожиданно нос к носу с двумя приятелями в узеньком проходе столкнулась заплаканная Лютега, княгиня Мирграда, жена Святослава. Русая прилесница была в превосходно сшитом, но без особых изысков, тёмно-коричневом сарафанчике, подобранном, похоже, под цвет бушевавшей в душе бури. Никаких обычно столь любимых властительницы и дорогих ювелирных украшений на ней не виднелось, что представлялось очень странным, ибо раньше на княгине всегда красовались искуснейшей работы диадема с подвеской, да золотые серьги с бриллиантами, изумрудами, али рубинами. Святослав монет на красивые побрякушки для своей женщины никогда не жалел, и хранился у лютеги не один ларец массивный, доверху набитый чудесными ожерельями, браслетами, да колечками с камушками драгоценными. Но похоже, что чёрная кошка пробежала между правичицей той мир города, и подарки князя были заброшены в дальний угол специально, от обиды сильной что-то стреслось. Здравствуй, лютег. Бургмурат ибор, тут же поражённый осёкшись на полусловии, Когда ему в физиономии на мгновение яростно сверкнули мокрые от слёз, подёрнутые лёгкой дымкой и зрющие глаза янтарного оттенка, по левой стороне опухшего азарёванного личика светловолосой красотки добро налился здоровенный синяк фиолетового цвета, светившийся в лёгком полумраке пролёта, как слабо чдящая лампада в непроглядной ночной мгле. Также у княгини оказались сильно разбитые верхняя губа и правая бровь. да еще несколько разномастных ссадин виднелись на лбу. Следы побоев были довольно свежие, примерно двух-трехдневной давности. «Здравствуй!» Лишь на миг еще раз подняв уже испуганные очи и тут же их опустив, едва слышно пролепетала лютега, быстро прошмыгнув мимо ошеломленно замерзших на месте друзей и споро умчавшись далее по коридору. За ней, потупив глаза в пол, шустро проследовали две непримятные служанки и ее верный телохранитель Броди Гост. Высокий дюжий воин с добротным булатным клинком на поясе. Последнему, правда, так легко уйти не удалось, ибо могучая длань врезалась в стену терема, преградив мрачному витязю путь. «Кто?» — прорычал взбешенный Ратибор, глядя в каменное лицо Броди Госта. «Я что, тихо спросил?» Разгорающееся всепожирающее синее пламя встретилось с ледяным холодом, сверкнувших на него в ответ серых, подернутых с финцовой пеленой глаз. сам-то как думаешь. Хлохранитель зла впирился угрюмым взором ратибору в зыркуле. Много кому позволено в этих проклятых хоромах лупить безнаказанно кнегеню почём зря. Пусти. Вроде гос положил руку на сгиб локтя рыжебородого богатыря и попытался с силой смахнуть его длань со своего пути, но это было так же бесполезно, как биться головой о скалу, перегородившая проход могучая лапа даже не шелохнулась. Хороший из тебя хранитель, коль позволяешь своему государю почём зря уродовать, бросил сжару ратибор в застывшую в гримасе бешеной злости фезиономию. Меч-то у тебя для чего с собой, чтоб из ноздрей таракашек выковыривать? Именно, бродигост сделал шаг назад. Очи его жутко сверкнули, длань бойца покоилась на рукоятке палаша. Могу в твой их ковырнуть, ежели проблемы с насекомыми одолевают. Хотя, похоже, тебе успели прочистить носопырку до меня. Целохранитель являлся опытным воином и прекрасно знал, что за тёмно-синие круги гуляли под глазами молодого богатыря. "Ишь ты, какой дерзкий". Ратибор, оценивающий окинул взглядом крепко сбитого охранника Лютеги, лишь немного уступавшего ему самому ростом и косой сажени в плечах. "Слышал я, что ты был лучшим в Змееграде, откуда тебя и выписали?" Пожалуй, хотел бы я посмотреть, кто кому, что и где разговаривает. Как мне будет в другой раз братцы, в другой раз. Перомир, практически на корню присекая намечающуюся ненужную ссоку, вырос между двумя витязями, заглянув перво-наперво взёнки своему рыжекудрому приятелю: "Рад, у нас дело важное, помнишь?" После чего скомандовал через плечо брадегосту: "Вступай уже, брат, догоняй княгиню". Телохранитель не заставил себя долго упрашивать. и тут же, не забывая, впрочем, настороженно коситься на хмуро на него взирающего Ратибора, проскочил мимо двух друзей, да торопливо последовал вслед за госпожой. «Я не понял, что это было? Святый лютегу поколачивать начал? Пережрал хмеля, что ли?» Ратибор сумрачно зыркнул на воеводу, недобро при этом оскалившись. «А сам князь не хочет за трещину смачную в чердак словить? Сейчас так ему шандарахну по маковке!» что всю оставшуюся жизнью будет у Добролюба в лечебнице на кушетке загорать, да с умным видом в потолок таращится, при этом регулярно, ходя под себя. Рат, не лезь! Яромир встревоженно вылупился на товарища. Я не ведаю, что у них меж собой приключилось, но не наше это дело. Как известно, милые бронятся, только тешатся. Ничего себе, побронились да потешились! Ратибор стремительно зашагал к княжеским палатам. И чье это дело, мое аль нет, я сам решу. Кулаки его были крепко сжаты, а в глазах сверкали молнии. Не к добру. Лишь еле слышно пробормотал Яромир, и тихо выругавшись, сокрушенно покачал головой, споро поспешив вслед за другом. Ох, не к добру. Приветствую, княже. Ратибор привычно, могучим пинком отворив дверь в обеденный зал, как завелось у него в последнее время, Без стука ворвался к правителю мир города в трапезную. На этот раз он оказался без секиры, но с двумя топориками за поясом. "Как здоровится? Не кашляешь?" Рыжеволосый гигант осёкся на полуслове, удивлённо уставившись сначала на Святослава, задумчиво восседавшего во главе стола с лежащим перед ним развязанным мешком с золотишком, добытым тремя друзьями в проклятой долине, а после и на расположившегося от него левее Емельяна. Не спеша потягивающего игристый квас из узорчатого кубка, сидевший уже чуть далее от стольн любимого молодым богатырём главного советника Тихамира, с отвратным мурчанием только-только приступившего к поглощению аппетитной бараниной ноги, Ратибор и вовсе не заметил, как будто перед ним пустое место находилось. При виде рыжебородого великана тот слегка поперхнулся, оторвался от трапезы, взял уминаемое им блюдо да молча пересел на другой конец стола. подальше от новоприбывшего гостя. — А ты тут чего делаешь, плюшка голубиная? Ратибор, проигнорировав советника, ответившего ему взаимностью, вопросительно поднял бровь, вперевшись взглядом в княжево племеша. — Заплутал, что ли? Я думал, ты к жильке помчался на всех четырех, как и олень белохвостый. — Успеется к жильке. Емельян не отвел взор, спокойно встретившись глазами с рыжим товарищем. Сначала все же я решил забежать в родные пенаты дабы занести свои пожитки в надежное местечко, вместе с кафтанчиком моим красным бесценным, дабы не потерялся где по пути. Так дорог он мне стал, прям не могу. Молодой летописец едва заметно подмигнул, понимающий охмыкнув шуму на это Рокебору, после чего продолжил. Так же ополоснуться с дороги дальней надобно было, благо купальня и днем, и ночью в теремке, в готовности боевой. Ну и дяде, само собой, треба из первых уст, так сказать, Доложить о том, как съездили, скольких и кого пришибли, да и вообще, остался ли кто в живых в наших юго-западных угодьях после того, как там потоптались давечи лапы одного небезызвестного, а вспыльчего вашрутуна? Не безлюдна ли территория отозделась? Не превратилась ли в пустыню тоскливую? Скорее имеля живонность там вымереть могла вся аккурат после того, как один юнный боснописец и ветерков шепчущих напускал густым туманом. а ки ковром махровым укутав тамошние земли. Ратибор прошел в зал, плюхнулся на ближайшую лавку, схватился за кувшинчик с квасом и принялся жадно, слегка проливая себе на грудь, из горла хлебать любимый напиток, благо у Святослава на столе он всегда был отменного качества. Между рыжебородом Витязем и владыкой Мирграда тихо опустился на скамейку Яромир, положив рядом булатный меч в ножнах. Тревога в его глазах никуда не делась, «Добренько!» Ратибор с залпом осушил свой жбан до дна, знатно рыгнул, да пробосил на полтерема, мрачно взирая на поднявшегося князя, неспешно к нему бредущего. «Собственно, я чего пожаловал?» «Твоя плата за отличную службу». Подошедший Святослав слегка перегнулся, водружая перед рыжеволосым великаном одну за другой две внушительные стопки золотых монет, весело при этом звякнувших. «Сверх жалования! Заслужил!» после чего, дружески хлопнув старого товарища по могучей спине, так же медленно вернулся назад, стянул простой тесьмой куль с золотишком, да отзвонил в стоящий перед ним на углу столешницы колокольчик, велев тут же явившемуся на зов Брониславу оттащить увесистый тюк в казну. — Ты знаешь, тебя выгодно в походы дальние засылать рад. Как не воротишься с них, так мошна мир городская добро пополняется. Князь сел во главе стола, Подхлебнул и стоящий пред ним чарки с вином и довольно пропыхтел. Мирославо, передайте свою часть надбавки указанчая, опущей заберёт. Емельке уже оцыпл. Удачно съездили, как я слышал. Это, конечно, хорошо. Протибор неторопливо сгрёб кругляши в поясной кошель, мгновенно от этого разбухший. До да только я затем пожаловал, чтоб пояснить. Савросий. Пытослав устало откинулся на стуле. Он это — Не понял. — Что ты не понял, Рат? Князь слегка прикрыл очи, тяжело вздохнул и, еле заметно прищурившись, внимательно зыркнул на могучего исполина. — Савросий повторил заказ на твою ряху. Неужели запамятовал, что ен-то за олень? Купчишка такой, породы волчьей, которого вы с Миркой нахлобучили в Дубкино на пару лоханок. — Я прекрасно помню, кто такой Савросий, ибо слабоумием не страдаю, пока мест. — Мрачно буркнул Ратибор. Глаза его засверкали тёмно-синим пламенем. Уверен, что это он. Откуда вызнал? Уверен, он. Источники у меня свои надёжные есть. Раскрывать уж все карты не буду, не серчай. Святослав вопросительно уставился на молодого богатыря. Что тебя смущает, дружище? Вы его опрокинули на ладье с товаром, он затаил обидушку, да в ответ напакостил. Всё логично. Логично, да не очень. Ратибор раздраженно почесал непрекращающее зудить плечо, что не укрылось от внимательных глаз князя Иерамира, медленно потягивающего красное вино из кубка и до сих пор в разговор не встревавшего. Я так умекал, что пообщались мы с ним около Дубравы, кабака тамошнего, на вполне понятном нам обоим наречии, и более этот склизкий пухляш не захочет даже в страшном сне лицезреть мою оскаленную харю. Да, похоже, хуже я в людишках разбираюсь, чем думал. Так, может, он и не рассчитывал ещё раз наблюдать пред собою твою милую в своём безудержном гневе физиономию, коль назначил за неё три сотни золотом. Ась. Воевода отвлёкся от поглощения добротного винишка и покосился на старого приятеля. По крайней мере, в живом обличии, так сказать, не чаялуш наверняка увидеть более. Соврось, значит. Между тема задача напротянул, хранявший последние несколько минут молчания Емельян. Очень странно. Мои источники про него не упоминали. Князь племя шоксце на полусловие, словив на себе намек и скозившийся нешуточной яростью взгляд дяди. Это потому, что мои источники понадежнее твоих будут. Святослав продолжал недовольно взирать на непутевого летописца. Объяснил, бросил князь в разрабившему племени у чуть ли не враждебно явно распаляясь не к месту, ибо повод для столь бурных волнений был ничтожный. — Уяснил. — смущенно пробормотал Емельян. — Вот тогда сиди, молчи, да слушай, пока старшие разговаривают. — рявкнул зло Святослав. — Это что же получается? — пророкотал тем временем озадачен Ратибор. — Савросий, значит, вож серозадая, является тем самым окаянным виновником, свалившихся на мою семью невзгод? А как он ем-то провернул? ещё выричал Емеля, что оформили заказят в Мирграде второй раз. Значит, всё-таки через посредников действовал. Ну да. Тихо хрякнул вперёд к княжевоплемеша сидящего в отдалении Тихомир. Проще пареной репы, лишь бы денежки водились. А ты откель знаешь, дреной человечек. Ратибор медленно обернулся к советнику, как будто только что его заметив. Доводилось уже пользоваться услугами ночного братства. — Да что ты, что ты, я чист, как родниковая слеза, кхе-кхе. Тихомир аж поперхнулся сочным куском баранины, густой жир с которого обильно стекал у него по подворотку. Просто люди разные оболакают, имеющие ухи да услышат. — Сиди-ка ты лучше тихонько, не раздражай меня и не вякай, жидкий мазок под хвостя ослиного. Пока мест я тебе лопухи твои растопыренные не оборвал, аки пожелтелые листья осенней порой ветерок обдирает. — буркнул ему Ратибор, после чего задумчиво продолжил рассуждать вслух, не обращая больше внимания на враз заткнувшегося советника. — Значится, обиду на меня затаил купец-волчий. Череп мой заказал себе под горшок, а вдобавок спелся с добраном. Ну а когда писака рискнул, скорее всего, под принуждением, то есть отозвал от моего дома охрану, раскрылся и не нужен стал более совростью, нанял тот лиходеев каких бессовестных, Да, отправил Гбагам напер этого непутёху вместе с семьёй, дабы не нароком к нам в лапы писарь глуповатый не попал и не сдал заказчика, то бишь, самого серозадого хряка с потрахами. Ну да, согласно кивнул сидевший рядом Яромир. Мозаика сложилась вроде ровно. В принципе, всё складно выходит, нет? Да, пусть. Ратибор нахмурился, пробарабанил пальцами по столу так, что стоящие недалечие кубки с кувшинами чуть ли не подпрыгнули на месте от испуга. На пару с прикончившим, наконец, баранью голяшку Тихомиром. Получается, Демидия тоже Савросий убрал. Ну, не самолично, естественно. Вызнал, что, похоже, мой знакомец в торгашеских кругах. Благо, сам лавочник пораженный был. Не понял. Емельян огорошенно уставился на восседавшего напротив Ратибора. Как? Убрал. Убил, что ли? Демидия убили? Это такого купца полноватого, с которым мы у Мефодия в дальней дороге познакомились. А после, спустя примерно полтора года, случайно повстречали на Кривом Тракте. Аккурат после того, как ты на обратном пути в столицу, когда за благанной мотались, раскидал там походя шайку головорезов по ухабистой стежке, что продыху не давали торговцам честным, спешащим из Мирграда в Борград и обратно. Детали нашего знакомства с ним, правда, я малость запамятовал. Врать не буду, ибо находился порядком в глубине страны грез хмельных. Хы, да. Княжий племяш смущенно кашлянул. Но вторую нашу встречу помню хорошо. А ты что, попросил его разведать, что ли, неясности какие по твоей проблеме? Мало ли, разнюхать удаст от чего. И купца вскоре умертвили. Водила. Угу, попросил. Теперь сокрушаюсь, аж не в моготу. Доворотить все взад ужель не выйдет. Ратибор гневно сжал кулаки и хотел было бахнуть от души по столешнице, но встретился с предостерегающим взором Святослава, буквально умолявшим пожалеть его новый дубовый стол, после чего так и сдержался и маханул лишь силой и могучей пятерней по воздуху. — Савросий, погонь вонючая, пожалеет еще о том дне, когда на свет белый вылупился, обещаю. — Не сомневаюсь в этом, — пробормотал еле слышно князь и уже заметно громче произнес. Он на следующей седмице будет проходить по Сигливие с парой своих судёношек. На этот раз, правда, в обратку, то есть на восток гребёт за новыми товарами. Ну и, как обычно, остановится в Дубкино запастись припасами съестными, да питьём для дальней дороги. Заказ со списочком необходимого он уже прислал с голубкамен тамошнему старосте Волонию, чтоб подготовили к его приезду. В общем, перехватить успеет у купца, да плотничком пообщаться по-дружески. Коли не будете с усилием тянуть бурёнку за вымечко, но ну, о после задержитесь в дереушке маленько. Ещё одних гостей дорогих надо бы на будет встретить в Дубкино. На этот раз Ласкова с севера к нам пожаловать изволили, как вещают с предложением способным обогатить мир Град. Невероятно. Точное время прибытия я ещё уточню и голубям вышлю волонию. Едут от трибора Мирослав и дружина наших витязей, рол 50 не меньше, а лучше сотня. «Надо представительно выглядеть встречающим, да показать, кто здесь хозяин. Ну а чтобы вы и северяне не переубивали друг дружку при встрече, отправляю сватага Иерамира, главным. И воевода мой, что само по себе внушает, и башня на плечах холодная». Цветослав покосился на Ратибура, угрюмо вперевшегося в него взглядом. «Чего там? С варягами их шатся удумал?» «Я понимаю, Рат, как они тебе дороги». Но просто послухать хоть можно, чего им надобно? С миром же они к нам. Ну-ну, эти головотяпы свят, с миром только на нужник ходят. Да и то потому, что украсть там нечего, окромя своих же удобрений. Ратибор презрительно сплюнул на пол. Не бухти, дружище. Князь неодобрительно покачал светлыми кудрями. Знаешь, свят, пока не забыл, чего-то у меня чешутся... Давай без интимных подробностей, Рад, что там у тебя чешется. — А сходи лучше искупнись, баню посети. Помогает, уверяю. — Да не, княжа, от такой чесотки банька не поможет, ибо кулачищи мои зудят, аж горят синим пламенем. Ратиборня добро насыпился. — А знаешь, с чего такая оказия? Да с того, что еле сдерживаюсь, дабы не шарахнуть по маковке одного сидящего за этим столом, ополоумевшего владыку, решившего, что может бить свою женщину почем зря. В комнате настала мёртвая тишина, и лишь слышно было, как приглушённо охнул княжий племяж. И Рамир, и Емелян, и Тихамир, во все зыркули поражённо таращились на Ратибора со Святославом. Те сидели примерно с минуту, не моргая, глаза в глаза буравили друг друга тяжёлыми взорами. "И что же остановило твою лапу от столь непоправимой ошибки, потапыч?" Святослав первым прервал затянувшее молчание. "То, что знаю тебя с юных лет, как порядочного малого, а также то, что ни один пуд соли вместе слопали. Ты, отродясь, не кичил со своим высоким положением, не брезговал есть из простого котелка с обычными ратниками стряпню походную и за нашими спинами никогда не прятался в сечах лютых. Кабы не все это, не посмотрел бы я на титул твой князь. Ратибор был мрачнее тучи, но если еще раз повториться, то уж не обессудь. Так, врежу по темечку, костей не соберёшь, я сказал. В этот миг, слегка снимая повисшее в воздухе напряжение, дверь в трапезную отворилась, и в зал улетели два мальца-близнеца восьми лет от роду, Белазар и Горислав. Они яростно сражались на одноручных деревянных мечах, прикрываясь дубовыми щитами малой дружины и не замечали никого и ничего вокруг. Похоже, с попеременным успехом победа в поединке Как непостоянная красавица металась между двумя юными воителями, то мимо лётного скользая, то вновь приближаясь к кому-то из них. Охрана на входе мешать им и не подумала. Да, сыновья князя могли тренироваться где захотят, но ну, почти где захотят. Эй-эй. Святослав громко хлопнул в ладоши, прерывая потешный бой. Белгор, я предупреждал, чтоб не мешали, когда у меня совещание. Извини, отец. Близнецы, тяжело дыша, синхронно сосмущением пожали плечами, не прекращая при этом из подлобья и из пепелять каждый своего оппонента яростным взглядом. В этом мгновении в обеденный зал успешно влетел обучающий детей князя Володинию Полошём, мастер клинка Гузеяр, почтенного вида муж лет 50 и на вид с бёлосой благородной бородкой, да переливистыми седыми прядями вредеющими из годами гривы каштановых волос. Прошу прощения, властелин отчеканил звонко учитель фехтования, быстро схватив юных учеников за руки и выводя их прочей с трапезной. «Моя вина!» — не доглядел. На миг лишь к Добролюбу заглянул, присыпки его чудесной травиной от мозоли попросить. А близняшки уж умчались далече. «Все нормально, Гузияр. В лечебнице недавно был. Как там, Держаная, не знаешь? Твоя дочь спит крепким, здоровым сном, маки младенец, князь. Цепь водянистая почти прошла». Но добролюбно до сих пор не отходит от неё ни на шаг, а сейчас и к княгине подоспела рядышком посидеть. Благодарю за славные вести, мастер. Свободен. Гузяр с достоинством поклонился и вышел, прикрыв за собой створки дверей. Детки, отрада наша, да гордость. Князь взглянул на Ратибора. Когда Борислава в малую дружину отдавать собираешься? Чего-то ты затянул. Как только о головёнку Савросия на пику надену, и удостоверюсь, что заказ с моей ряхи снят, то есть моей семье более ничто не угрожает. — Хорошо. Что у тебя с ультегой? Святослав по новой тяжело вздохнул, после чего вцепился внимательными очами в недоуменно поползшие вверх брови ржебородого витязя. Столь неожиданный вопрос явно застал того врасплох. «Э — Эээ, не понял. Ратибор озадаченно крякнул. — Ты недавно обнимался да целовался с моей женой. Князь внезапно гневно стукнул по столу кулаком, опрокинув парочку полупустых кубков. Вино кровавым ручейком принялось не спеша растекаться по столешнице, доползая до края или не вакапая на пол. Причем прямо в моем тереме. Что за поклеп несусветный? В гробовой тишине прозвучал тихий, но вместе с тем страшный, извинящий рык молодого богатыря, из-под кустистых бровей смурно уставившегося на своего повелителя. — Ты чего, княже? После бурных возлияний хмельных по дороге к нужнику мраморному с лестницы каменной навернулся, да башкой все ступеньки пересчитал? Или просто из окна рыбкой сиганул на мостовую, решив с просонья, что это прудик? Отпираться бесполезно, Рат. Свят не сводил колючего взгляда с хмурой физиономией рыжего приятеля. Свидетели есть. Точнее, свидетельницы. Вас видели две прислужницы лютеги, как вы миловались. Бродегост, собака, тоже наверняка лицезрел сие покосное зрелище. Но этот змей молчит, клещами правду не вытянешь. Постой, постой. Мы миловались? Мрачное лицо Ратибора просветлело. Ты про тот случай, что ли, когда Лютега меня в щёчку дружески чмокнула перед нашей отправкой в проклятую долину? Могучий великан вдруг раскатисто расхохотался на весь зал. Ну ты даёшь. Да там невинный чмок в бороду был. «Я тебе как есть говорю, и врать я не буду, ты меня знаешь. Ну а ежели в веры нет у тебя ко мне более, так и у меня свидетели найдутся. Со мной Емеля и Мирка топтались рядышком в тот миг злополучный. У них поинтересуйся. Я не знаю, свят, что тебе там наплели служки, княгиня, но это ложь да навед поганый, уверяю тебя». «Дядя, я подтверждаю слова Ратика». Емеля наконец подал голос, столкнувшись с вопросительным взглядом Святослава. Один безобидный чмок в рыжую щеку, не более. — Так ты чего, друже? — Ратибура осенила. — Из-за этого, что ли, серчал да избил жену? — Да... Ну и ревнивый же ты дуралей у нас, оказывается. Нет у меня с ней ничего. Не было и никогда не будет. — Это точно? — Да. Князь пожевал губами, врезавшись пытливым взором в голубые зеницы бывалого товарища. «Иди ты в пень, а!» — буркнул досадливо Ратибор и прямо посмотрел в очи Святослава. «Слово тебе даю! Этого достаточно?» «Более чем!» — князь, чуть замешкавшись, согласно кивнул, прикрыв глаза и задумавшись о чем-то своем. «Любопытно! А кто же, ен-то тогда так надоумен служанок, мне ложь в уши ведрами вливать?» Похоже, их не помешает выпороть, да поспрошать хорошенько. Чуть не рассорили нас. Ладно, выясним, что с плечом у тебя, резко сменил тему разговора Святослав. А, да царапки мелкие, всё никак не заживают, да зудят периодически. Ратибор в очередной раз расчесал неприятно ноющие следы от ногтей, оставленные на памяти тёмным ведуном. Добролюбу покажись. Еромир неопределённо хмыкнул. Лишним не будет. Поучи лучше златущей варить. Зачем же сразу по больному? Яромир негодующе скривился. Она ведь и в заправду не умеет. Да ладно. Ратибор удивлённо выторчился на русского приятеля. Угу. Ей повара всю жизнь готовили, избалованных нежна. Вон, как Емелян. Чего сразу Емелян-то, я не понял. Племянник князя мигом нахохрился. Если у тебя Яромир жена готовить не умеет, то и Емелян, то есть я, Уж явно тут ни при чем. Да и зачем злате все это надобно? Стрепня там, рукоделие и прочая дребедень, когда можно лишь пальцами щелкнуть, и усе будет. Закинуть бы тебя, Емельчук, куда-нибудь в горы, а леса глухие на пару с сестрицей одних. Да оставить там на несколько деньков. Посмотрел бы я, как вы там пальцами до крови щелкали бы шелкоперы. Безрезультатно требуя к завтраку кубок с вином белым, да нежный ломтик вырезки благородной лани. Подайте мне то, поднесите мне это. Задницы, надеясь, сами себе подтираете. Или тоже по щелчку, аль колокольчику решаете данную проблему. Фу, балов не судьбинушки, розги березовые по вам плачут. Ратибор отвернулся от насупившегося княжьего племеша, продолжавшего что-то там невнятно бурчать про то, что он Емельян, а не Емельчук. И бросил взгляд на малость приунывшую его воду. Если хочешь, я, я Марфу попрошу, она златку всему обучит. Было бы желание впитывать знания у неё самой. Признателен, братко, было бы неплохо. Я поговорю с женой, но ужль после того, как родится. Там осталось-то всего ничего. Заранее не поздравляют. Ратибор со всего маху утряснул Еромира по плечу, от чего того знатно тряхануло. Но «Ну, очень рад за тебя, старый ты мерин. Благодарю, дружище, добродушно осклабился воевода, машинально потирая место, куда прилетела могучая плюха рыжебородого товарища. Только не пришеби раньше срока, я ещё в этой жизни и детишек своих помянчить планировал. Так, Святослав улыбнулся себе в бороду. Коль начали щи, роды, дорозги на совещании обсуждать, то чую я, что основные моменты разобрали по полочкам. «Дядя, мне с ними ехать?» Без особого энтузиазма вопросил Емельян. «У меня тут дел поднакопилось. Свадьба с жилькой намечается. Да и на новой должности еще покумекать надо бно. Что к чему и как вообще, с какого бока? Разгрести завалы, до да мальца въехать? С какой стороны надо бно браться за новую работенку спереда, аль сзада?» «Кстати», — Ратибор взглянул на князя, — «почему нам не сказал, что поставил Емельяшку главой тайной канцелярии? Я собирался, да замаялся чего-то. А хвост нам зачем присобачил? Ну еще перед поездкой в Бобруйку. По твоему же указу, Емельчук это сделал». «Хвост, Рад, я приставил всем, а не только вам. Всем без исключения, кто втерем в, в кож хоть бочком». чтоб не было пересудов, будто у меня есть любимчики. Но ну, а сделал я энто. После того крайне неприятного происшествия с добраном, которое изрядно пошатнуло моё душевное спокойствие, ибо верил я ему безоглядно, если что. Чай не первый год служил веры и правды писать при дворе. Князь нервно хлопнул по столу и решительно встал. Всё, совет закончен. Задания у всех есть, у всех. Приступайте к исполнению. Свободны. Яромир, Ратибор и Емельян только кивнули, да не спеша вышли из зала. При этом от них не укрылось, что Тихомир, сидевший все это время тише воды ниже травы, вставать и не думал. «Похоже, любимчики у князя все-таки есть», — задумчиво пробормотал Ратибор на выходе, после чего слегка ткнул указательным пальцем племенника Святослова в бок, привлекая к себе его внимание, и тихо произнес. «На всякий случай, Емеля!» «Пошурши с помощью своих новых возможностей. Что там у нас с делом Демидия? Как продвигается поиск убийцы? Можь, подробности какие занятные открылись? Аль видел, кто чего? Как из дубки наворотимся, поведаешь?» «Хорошо». Кое-как прохрепел согнувшийся в три погибели от невинного, по мнению молодого богатыря, тычка пальцем Емельян. «Сделаем. Только прошу, Ратиборушка, не дотрагивайся до меня больше ничем». Даже ветра не пускай в мою сторону, а то чую я, эдак ежели будет продолжаться подобное, скоро новая глава у ищей к мирградских нарисуется. Ибо я банально ноги протянул от твоих дружеских поползновений на пару с Еромиром и Миркой. Что думаешь по поводу всей этой хреновины, а, главный советник? Князь дождался, когда племянник вместе с рыжебородым Вулканом и воевода и покинут трапезную Он взял полный кувшинчик с вином, до да жадно отхлёвнул прямо из горлышка несколько больших глотков, не обращая никакого внимания на проливающееся ему на бороду и грудь напиток богов. Кумекою владыка, рано или поздно столкнётесь в ульбаме так звонко с этим шатуном неуправляемым, что чубы затрещат на всё округу. Типун тебе на язык, Тихоня, типун тебе на язык. Зря ты позволяешь ему так гутарить с тобой, князь, тем более на людях. Он же совсем распустился, не соображает уже, где находится и с кем разговаривает. Молчите, Хамир. Без тебя тошно.